воображаемое путешествие первый полет на луну правда фантазийный совершил минип герой рассказа «Икара кара минип или заоблачный полет древнегреческого писателя лукиана самосадского жившего во втором веке нашей эры что мы узнаем интересного из этого рассказа в поисках истины мини решил отправиться в космическое путешествие Первая остановка в его полете стала луна. Ни звезды, ни солнце, ни что-либо еще не вызывало у него столько вопросов, сколько наш спутник. Все, что касалось луны, представлялось наиболее загадочным и непонятным. Минипс смастерил себе крылья и подобно легендарному Икару долетел до луны. Расстояние, каким его себе представлял Лукьян, меньше чем от Москвы до Санкт-Петербурга, то есть уступают истинному в 600 раз. По представлению писателя, ближайшие к Земле космические окрестности были гораздо компактнее, чем на самом деле. Вероятно, из-за литературных соображений. Так, современник Лукиана, астроном Клавдий Птолемей, создавший фундаментальный научный труд, которым после него пользовались полторы тысячи лет, размещал Луну приблизительно на том же расстоянии, что и мы сегодня. Лукьян не сообщает нам никаких подробностей о Луне, пока там недолго находится его персонаж. Глядя на Землю, Менип отмечает, что она ему показалась маленькой, значительно меньше Луны. В начале 16 века итальянский писатель Лудовико Ариоста в поэме «Неистовый Роланд» отправляет одного из своих героев в путешествие к нашей спутнице на огненной колеснице. На Луне многое напоминало Землю. Горы и реки, леса и озера, города. Но вот одна небольшая долина оказалась уникальным местом, своеобразной камерой забытых вещей. Там хранилось все то, что пропало на Земле. Богатство и короны, слава и надежды, Время, затраченное на игры, вздохи влюбленных и многое другое. Изобретение телескопа в начале 17 века подогрело интерес к Луне. Одна за другой стали появляться книги с описанием путешествий на земной спутник. Как только не летали на Луну герои фантастических произведений того века, немецкий астроном Иоганн Кеплер предположил, что путешествие возможно только во время лунного затмения по конусу тени, который отбрасывает Земля, но приходилось еще прибегать к помощи демонов. Английский писатель Фрэнсис Годвин использовал для этого упряжку из двух десятков особых лебедей. Французский писатель Сиранода Бержерак пошел дальше. Он использовал специальный аппарат, приводимый в движение ракетами для фейерверков, хотя изначально в качестве подъемной силы он пытался использовать неизвестное свойство росы наполнявшей специальные бутылки притягиваться солнцу в XIX веке американский писатель эдгар по отправил своих персонажей в лунную экспедицию на гигантском воздушном шаре и вот пришел черед французского писателя жюля верна удивительного провидца лунных пилотируемых экспедиций за сто лет до них Он написал два романа земли на луну прямым путем за 97 часов20 минут и вокруг луны своих героев он направил в космический полет в снаряде, вполне похожем на космический корабль, которым выстрелила исполинская пушка, представлявшая собой цилиндрическую шахту глубиной около 300 метров. схожесть снаряда и космического корабля, усиливалось тем, что снаряд использовался для коррекции орбиты и торможения ракетные двигатели. Жильверн предвосхитил очень многое из того, что реально произошло век спустя, включая даже мелкие подробности, перечислим только самые интересные. Время, указанное в названии первого романа, лишь на 5 часов отличается от того, которое потребовалось первым американским астронавтам, От старта до посадки на Луну. Они стартовали с космодрома, расположенного в штате Флорида, как и герои Жильверна, а посадка при возвращении на землю происходила в романе и в действительности тоже одинаково в воды Тихого океана. Вымышленные и реальные экипажи состояли из трех человек. Аполлоны и снаряд были изготовлены в основном из одного и того же металла – алюминия. Причем в середине XIX века алюминий стоил очень дорого, и его использование совершенно не представлялось очевидным.